ты? Нет, правда, что ли?» – изумлённо спросил высокий загорелый старик, окутанный длинный до пят пышной гривой белокурых волос, как дополнительным плащом. Сел рядом и обнял меня крепко-крепко. Я уже давно привык к подобной бесцеремонности. В исполнении моего друга Илаюни объятия – всего лишь самый простой способ быстро узнать, как у меня дела. «Теперь вижу, что ты, и уже понимаю, почему сам на себя не похож». «Нашлась и на тебя управа», — одобрительно сказал он, и одним стремительным движением, как подхваченный ветром сухой лист, переметнулся к сидевшей с другого боку принцессе. Та даже пикнуть не успела, а её уже обнимала пришедшая на смену старику девчонка-ровесница, такая же круглолицая и светлоглазая, только вместо косичек копна кудрявых волос. и Илаюни не любит подолгу оставаться одним и тем же. Его облик течёт, как быстрая река и только прическа остается неизменной. Во что не превратится а все равно на диво лохмат. «Какая ты!» — наконец сказала принцесса, не то восхищенно, не то укоризненно, поди разбери. «На себя посмотри!» — звонко рассмеялась вторая девчонка. «То есть Ба Шумбай Илаюни Горда Аян Цан Марай Абуан Найя, бессмертный, из рода хранителей Харумбы» пожалуй, самый эксцентричный тип из моей коллекции особо невыносимых психов, на фоне которых я сам начинаю казаться себе тишайшим из обывателей. Очень таких люблю». «Давненько я не встречал дочерей красной пустыни», — одобрительно сказал Илаюни, успевшие пока смеялся, стать лет на триста старше, а потом заново помолодеть, на этот раз приобретя убедительное сходство с мальчишкой. «И теперь понимаю, что зря». Рад тебя здесь приветствовать, девочка. Спасибо, что пришла. А что связалось с неподходящей компанией, так это дело житейское. Я и сам с этим типом, как видишь, связался. Горькая жизнь моя. И улыбнулся столь ослепительно, что, поглядев на него, каждый захотел бы себе такую же горькую жизнь. Неподходящая компания в моем лице и та обзавидовалась. — А ты кто такой? Или такая? — неуверенно спросила принцесса прекрасней тебя я вообще никого не видела. Ты даже прекрасней, чем великий халиф Кутай Анарума, хотя за такие слова я должна бы сама откусить свой язык. Но правда есть правда. Иногда бывает невозможно ее не сказать». «Спасибо на добром слове, моя хорошая», — улыбнулась белокурая женщина. «Твой великий халиф — прапраправнук моих дальних родичей и унаследовал наше семейное очарование. Правда, только отчасти». Но и это тоже немало. Он большой молодец. «Ой, тогда понятно, кто ты!» — обрадовалась принцесса. «Ты великий древний бессмертный. Я никого из ваших еще никогда в жизни не видела, только в книгах о вас читала и мечтала однажды встретить. Вот это мне повезло! Вот это тебе спасибо, Сарамакс! Умеешь-то все-таки делать чудесные подарки, хоть и злодей!» Договорить ей не удалось, потому что Илаюни торжествующе расхохотался сразу несколькими голосами. Вышел чрезвычайно убедительный сводный хор. Его радость можно понять. Небось, с момента знакомства со мной ждал, когда кто-нибудь назовет меня злодеем. И вот нашлась, наконец, родная душа. «Не знаю, зачем ты сбил эту славную девчонку с толку, и знать не хочу». Отсмеявшись, сказал он, «но мне ваш союз только на руку. Никогда прежде твое общество не было настолько приятным. Теперь всегда приходи ко мне вместе с ней». «Всегда вряд ли получится», честно сказал я. «Госпожа принцесса временно под моей защитой. Рано или поздно придется ее отпустить». «Тем хуже для меня», усмехнулся Илаюни. «Но тем лучше для нее. Отрадно знать, что такое несчастье, как ты, не растянется на всю ее жизнь». «Мне вообще-то нравится Сарамакс», — заступилась за меня принцесса. «Ещё бы, он и мне тоже нравится», — признался Илайюни. «Но всё-таки невыносимо звонкий, а рядом с тобой совсем другое дело. Я, почуяв чужое присутствие на берегу, его даже не узнал. Думала, интересно, что за удивительный человек объявился поблизости». Звучит, как будто озабочен каким-то скверным вопросом, но сам при этом такой приятный, что все равно хочется посмотреть на него поближе. Почему приятный, мне теперь ясно. За это тебе спасибо. Рядом с тобой кто угодно приятно зазвучит. Осталось выяснить, что за скверный вопрос он с собой притащил. «Ну, может, вопрос только с моей точки зрения скверный», дипломатично сказал я. «А тебе, наоборот, понравится». Или просто покажется ерундой?» «Ерундой не покажется, даже если ты начнешь нести полную околесицу», — отрезал Илайюни. «Важно не то, что говорят, а кто это говорит. В твоих устах любой вопрос становится важным. Пора бы тебе это понять». «Ладно», — кивнул я, — «тогда не буду тянуть. Меня интересуют пожиратели, которых арварогские буревухи называют пустыми. Ты что-нибудь о них знаешь?» «Вообще не понимаю, о чём ты», — равнодушно сказал Илаюни. «Мало ли кто кого как называет. Если хочешь, чтобы я тебя понял, опиши мне суть. Абсолютная тьма в форме пернатого змея...» «Всё, хватит!» — рявкнул Илаюни. «Так и яростно, что принцесса от него отпрыгнула. А я остался на месте. Но оно и понятно. Я человек искушённый и опытный. В смысле, кто только на меня не орал». «Я уже понял, о чём речь». Совершенно спокойным тоном завершил Илаюни и ласково сказал принцессе. «Эй, давай, возвращайся, не буду больше тебя пугать». «А я и не испугалась», — надменно ответила принцесса, задрав к небу курносый нос. «Просто не ожидал от тебя подобного несносного поведения. Великий халиф Кутай Анаруму никогда так не орёт». «На то он и великий халиф, ваш мудрый правитель, чтобы всегда вести себя прилично», — заметил Илаюни. «Я совсем иное дело. Мне можно всё». «И то верно», — неожиданно легко согласилась принцесса и вернулась к нам. Правда, села рядом со мной с той стороны, где не было Илаюни, которому можно всё. Похвальная предосторожность. После этого между нами воцарилось довольно напряжённое молчание. Принцесса ждала подвоха, я — полезной информации, а Илаюни, вероятно, прикидывал послать нас подальше или всё-таки удовлетворить моё любопытство. Но на этот счет я особо не волновался. Поводов послать меня подальше у него уже было предостаточно, примерно по дюжине на каждую нашу встречу. Но и Илаюни до сих пор ни разу не воспользовался ни одним из них. «Мы никак не называем это явление», — наконец сказал Илаюни, — «не в наших обычаях давать имена злу, выходящему за пределы разумных представлений о допустимом. По той же причине мы о нем почти никогда не говорим». Однако меня самого предостерегали от встречи с чем-то подобным, когда я был ребёнком. То есть, по вашим меркам, очень давно. Предостережения оказались напрасны. Я так и не встретил ничего подобного. Хотя с детства любил странствовать по разным пространствам сновидений, как недолговечным, иллюзорным, так и более стабильным. В общем, для большого числа желающих их посетить. И куда только не забредал. Однако судьба всегда берегла меня от встреч с неведомым того сорта, которому следует оставаться неведомым. С тех пор у меня не было нужды вспоминать об этом явлении и тем более о нём говорить. «А почему ты закричал, когда я начал описывать пожирателей?» со свойственной мне бестактностью спросил я. И Лаюни недовольно поморщился, но, как ни странно, ответил. «Потому что, когда ты сказал о пернатой тьме...» Я сразу вспомнил, как однажды в детстве мне приснился мой дядя Башумбай Ари Горда Йоннай Вурубан Сай Оренди Имшала. На его он всегда был весел и ласков, а в том сне говорил таким суровым тоном, каким даже за самые серьезные провинности не бронят. Всякое прельстительное, манящее зрелище следует сперва вывернуть наизнанку и осмотреть ясным узором чтобы открылась его подлинная природа, какова бы она ни была. Оставайся спокоен и делай, что пожелаешь. Но если увидишь тьму в форме многокрылого, оперенного червя или змея, сразу уходи, беги, просыпайся, иначе случится вот что. С этими словами он положил руку на мой затылок И всё исчезло. И что гораздо хуже. Исчез я сам. Ничего от меня не осталось. А потом я проснулся. В первый и последний раз в жизни в слезах. От ужаса перед небытием. И одновременно от радости пробуждения. Ещё долгое время ходил сам не свой. Дядя Янай пришёл ко мне наяву. Принёс подарки. Старался утешить. Попросил прощения, что был настолько суров во сне. Объяснил, нет иного способа доходчиво рассказать о самой страшной опасности, подстерегающей молодых на границах между грезами и сновидениями, и убедить ее избегать. Я, конечно, его простил, однако со временем убедился, что дядя Янай совершенно напрасно меня напугал. Я оказался достаточно удачлив, чтобы избежать любых опасностей. А без того скверного эпизода, омрачившего мое детство, отлично бы обошелся. Без него мои воспоминания о тех временах были бы гораздо выше в цене. Поэтому я и закричал, что вспоминать неприятно. Но сержусь не на тебя, а на дядю Яная. Ты-то ни в чем не виноват. — Ясно, — вздохнул я. — Извини, что пробудил плохие воспоминания. С этими тварями такая беда. «Всем о них говорить неприятно, хоть и по разным причинам. Такова, вероятно, специфическая особенность небытия. Я бы не стал мучить тебя этим разговором. Просто надеялся, ты знаешь гораздо больше, чем мы, и, например, представляешь, как их уничтожить». «Понятия не имею», — неохотно признался Илаюни. «Об этом у нас в семье даже речи не шло. Достаточно было избегать встречи, и все». «По правде сказать, я не думаю, что со злом такого рода что-то еще можно сделать». «Говорят, один из наших древних темных магистров их сожрал», — заметил я. «Но не всех, к сожалению. Только двоих. Зато остальные так испугались, что согласились больше никогда не трогать тех, кто родился в мире, сколь бы велик ни был соблазн». «Ну и ради каких злых песков ты тогда мне голову морочишь?» — взвился Илаюни. — Решил, что я слишком хорошо живу, долго придумывал, как испортить мне настроение и, наконец, отыскал способ. Ну что ж, отлично у тебя получилось. Ай, молодец! — Спасибо, — вежливо поблагодарил я. — Приятно, что ты так высоко оцениваешь мои достижения. Будь у меня цель испортить тебе настроение, до конца дней гордился бы своим успехом. Но, к сожалению, не в моих привычках ставить перед собой столь возвышенные задачи. «Я гораздо проще устроен, сам знаешь, и пришел к тебе только потому, что эти пернатые змеи то ли нарушили древний договор, то ли нашли в нем лазейку. По крайней мере, одна тварь покусилась на юную леди, которая пришла со мной». «Тогда другое дело», — нахмурился Иллаюня. «Дочерей Красной пустыни никому нельзя обижать», — и, повернувшись к принцессе, добавил. «Судя по тому, как меня в детстве пугали, тебе крупно повезло, что уцелело». «И даже не понимаю, как такое может быть. Ни за что не поверил бы в эти росказни, если бы не умел отличать правду от лжи». «Это Сарамакс его напугал», — мрачно призналась принцесса. «Я-то и не собиралась спасаться. Мне было хорошо, как никогда прежде. А теперь, наверное, так уже и не будет». «Ты напугал?» — и лаюни вытаращился на меня, словно впервые увидел. «Случайно. Так получилось». Оказалось, что пожиратели меня боятся. По крайней мере, этот конкретный точно испугался и удрал, бросив добычу. «Ты напугал одну из тварей? А потом пришел ко мне спрашивать, что с ним делать?» Переспросил Илаюни и язвительно добавил. «Всегда знал, что логика не самая сильная твоя сторона. Но чтобы настолько...» «Говорю же, я случайно его напугал. «Сам не понял, как это вышло. Не факт, что снова могу повторить. И тем более не факт, что однажды я сумею до них добраться. Говорят, пожиратели за версту обходят не только могущественных колдунов, но даже просто маломальски опытных. Они очень трусливы». «Ну и в чём тогда проблема?» — удивился Илаюни. «Тебе и твоим друзьям совершенно точно ничего не грозит. Девочка теперь под твоей защитой. Чего же ещё? Кроме меня и моих друзей есть другие люди, те, кто видит нас во сне» у их-то договор точно не защищает. Они родились не в мире, а чёрт знает где». «Ну, слушай», — нахмурился Илайюни, «это несерьёзно. Во Вселенной бесконечное множество обитаемых миров и разнообразных опасностей. Сколько будет, если помножить бесконечность на миллиард? Что, не выходит считать Ладно, сам знаю, нет такого числа. Если ты с какого-то перепугу решил, будто должен всех от всего защищать... «Это уж, извини, даже не особо смешно». «Всех от всего действительно перебор», — согласился я. «Пусть сами выкручиваются, но от полного и окончательного бессмысленного небытия все же хотелось бы». «Хотелось бы», — передразнил меня Илайюни и примирительно добавил. «Я знаю, что вас у гуланских колдунов медом не корми. Дай сделать хоть что-нибудь, представляющееся вам невозможным, и очень высоко эту вашу придурь ценю». Но в тайном языке моих предков, предназначенном для разговоров о магии и больше ни для чего, существуют два слова для обозначения невозможного «ир ай шэн и «гью шэн Первое употребляют, когда речь идет о невозможном, к которому следует стремиться. На пути к нему даже поражение, стоящий результат. А второе — когда с невозможным не надо иметь никакого дела. Даже думать о нем не стоит. Только растратишь силу и потеряешь радость. Мне кажется, твои помыслы сейчас устремились в направлении Гьюшенкадан. Это крайне нежелательно. Ты не мой ученик и не обязан следовать моим указаниям. Поэтому просто по-дружески поверь мне на слово. Не надо так. Но разве Гюшенкадан не превращается в Ирайшенкадан, попав в хорошие руки, спросил я. И Лаюни неожиданно рассмеялся. А вот это называется шайшуатайская ересь. В честь выдающегося безумца древних времён Шайшотай Аульян Мир и Дрима Сабайса высказывавшего убеждения, сходные с твоими. Впрочем, потом он, говорят, остепенился настолько, что ведет теперь тихую, скромную и приятную во всех отношениях жизнь в самом сердце одного из красивейших миражей Красной пустыни. Впрочем, точно не знаю, он мне не родич, а чужим обычно рассказывают не все. Принцесса вдруг разрыдалась, бурно, как ребенок, впервые в жизни разбивший коленку. Мы с Алаюни встревоженно на нее уставились, что стряслось. Неужели так огорчилась из-за шайшуа тайской ереси? Впрочем, я бы не удивился. Девчонкам любой повод пореветь хорош. «Я тебя чем-то испугал или обидел?» Наконец спросил Илаюния. Принцесса отрицательно помотала головой. «Нет-нет, что ты, наоборот. Я такая счастливая. Сижу тут рядом с тобой и слушаю о таких невероятных делах. И даже два слова на вашем тайном языке теперь знаю». «Запомню их навсегда. Так много всего невероятного сразу, что оно в меня не помещается». Когда читала в старинных поэмах, он заплакал от счастья. Думала, что за ерунда. Плакать можно только от горя или если что-то болит. Но оказывается, отчасти и правда можно заплакать. Вот и я... Извини. «Ничего», — утешил ее лаюне «Вам, детям Красной пустыни, можно плакать, сколько вздумается. Вас это не портит». «Я имею в виду, никому особо жить не мешает. Вот если наш с тобой дружок, сэр Макс, зарыдает, я, пожалуй, сразу пойду, утоплюсь». «А разве ты можешь утонуть?» Принцесса так удивилась, что перестала плакать. «Ты же бессмертный». «Твоя правда», — вздохнул Илаюния. «Всерьез утонуть у меня вряд ли получится, но как способ отвлечься от наихудших неприятностей, это очень неплохо работает. Пока на глубину заберешься, пока на дне устроишься поудобнее, придавив себя камнем, пока выдохнешь весь воздух и заполнишь легкой водой, сто раз успеешь забыть, что тебя так раздосадовало. А после этого можно и воскресать». это великое чудо, восхищенно сказала принцесса. Она уже добрую четверть часа держала в руках певчий пирожок, не решаясь откусить от него ни кусочка. Пирожок, воспользовавшись случаем, в сотый раз исполнил фрагмент выходной арии королевы Вильдхуд из популярной среди столичных меломанов оперы «Я открою вам тайну и уйду, сияя в доспехах». До сих пор я считал, что певчие пирожки — гениальное изобретение и лучшее украшение моего любимого трактира «Свет Саллари», где и без них всё вполне неплохо. В смысле, изумительно хорошо. Но теперь моё мнение насчёт пирожков претерпело кардинальные изменения. И, боюсь, не только моё. Хозяева «Света Саллари» — люди исключительно гостеприимные и приветливые. Вот и сейчас взирали на принцессу и пирожок с неподдельным умилением — Но плохо скрываемая печаль на лице хозяйки трактира подсказывала мне, что следующую партию певчих пирожков здесь теперь испекут не скоро. Ну, или хотя бы всерьез продумают их новый репертуар. Потому что ария королевы Вильдхуд, будем честны, хороша только при условии, что звучит очень недолго. Например, секунд пять. До сих пор она в этих стенах дольше и не звучала. Потом певчий пирожок отправлялся в рот голодного клиента, где благополучно умолкал. «Мы, ну жители столицы Соединенного Королевства, люди простые, и нравы у нас суровые. Если ты пирожок, значит, будешь съеден, как бы сладко не пел». Но в шиншийской принцессе поющая еда была в диковинку. «Он же пьет для меня, старается», — растерянно объясняла она. «Как я могу его кусать?» «Вот так», — объяснял я, отправляя в рот очередное мецо-сопрано. «Ам, и все». «Ну, ты-то злодей», — резонно возражала принцесса. Тебе любое верломное надругательство совершить легко. Грандиозный педагогический провал. Я давно не заходил в свет салария, хотя они мои ближайшие соседи, буквально за углом. И когда-то я проводил здесь чуть ли не все свободное время, потому что люблю хозяев этого трактира даже больше, чем приготовленную ими еду, которая, впрочем, тоже совершенно меня устраивает. Особенно та, которая молчит. Но моя любовь к разнообразию всегда оказывается сильнее привязанности. Даже моей глубочайшей привязанности к тумтам из незнакомой никозы. Традиционное урдерское блюдо. Что-то вроде котлет. В оригинале блюдо называется «тумты из злой козы». Однако в трактире свет саларий его вынуждено готовят из индюшатины, которая преобладает на местных продовольственных рынках. Поэтому в меню часто написано «тунты из неказы», с которой мы не были знакомы. Однако сегодня я решил, что после всех потрясений принцессе не помешает уютная домашняя атмосфера света салария. В принципе, угадал. Пирожки, распевающие оперные арии, произвели на мою подопечную столь сильное впечатление, что лишившая ее душевного равновесия встреча с бессмертным Киефаем сразу благополучно отошла на задний план. Ну и я, чего греха таить, был рад снова оказаться за большим круглым столом среди любимых соседей, благо к нашему появлению все остальные посетители давным-давно разошлись. Приходить в трактир к самому закрытию — прекрасная стратегия, при условии, что ты там любимый клиент, поэтому дверь перед твоим носом не захлопнут, а напротив наперегонки перегонки помчаться на кухню, разогревать для тебя остатки фирменного супа и ставить в духовку новую партию пирожков. «Все-таки удивительно невезучий я человек», — сказал я, сидевший рядом со мной хозяйки трактира. Умудрился прийти в тот уникальный момент, когда здесь нет сыра кофе. Дня четыре уже, пожалуй, его не видел. "И очень надеялся тут застать", леди Лари развела руками. "Будете смеяться, сэр Макс. Я его даже дольше не видела". "Как такое может быть?" простодушно спросил я и тут же сообразил, что получилось довольно бестактно. "Мало ли, что там между ними произошло?" "Слишком много работы", ответила леди Лари. "Кофе говорит, с момента введения новых поправок к кодексу такого бедлама в городе не было. С другой стороны, «Чего я его объясняю? Кому об этом и знать, если не вам?» «Ну, в общем-то, на самом деле, конечно, магистры знают, что в этом грешном городе творится», растерянно промычал я, не желая подводить кофу. «Хотя на самом деле ничего особенного сейчас вроде бы не творилось. Даже подружки моей принцессы с момента приезда успели устроить не больше дюжины драк, да обчистить две ювелирные и четыре кондитерские лавки». Впрочем, их хозяева, как и все остальные столичные торговцы, были заранее проинструктированы, поэтому спокойно пережили налеты и отлично на них заработали, выставив шиншийскому халифу грандиозные счета. Но, с другой стороны, я мог быть просто не в курсе. В Йехо часто случаются происшествия, в которые меня совершенно бессмысленно посвящать. «Просто все, что сейчас творится в столице, совершенно не по моей части», — бодро завершил я. Все работают, а я бездельничаю. Поэтому упустил из виду, что у Коффа сейчас главная радость поспать два часа в сутки лёжа, а не десять минут на бегу». «Ну да», — согласилась леди лари и улыбнулась своей обычной ласковой, беззаботной улыбкой. Но глаза остались печальными. И до меня наконец-то дошло. Это вовсе не потому, что её достал певчий пирожок. Всё ещё торжественно завывающий, я открою вам тайну и уйду, сияя в доспехах. «Дело, к сожалению». Не в пирожке